Глава 7. Ночь прошла относительно спокойно. Во всяком случае, навестить меня больше никто не приходил. Поскольку я долго спала накануне, после успокоительного лекарства, то сейчас заснуть получилось не сразу. Ушибы не болели. Мазь, принесенная лекарем густая, с сильным травянистым запахом, действительно оказалась весьма неплохой. А вот на душе было тревожно. С каждой минуты история, в которую я вляпалась, становилась все запутаннее и опаснее. Я не сомневалась, что упала с лестницы не случайно. Это было самое настоящее покушение. Первое, но, вероятно, не последнее. Итак, что мы имеем? Смерть короля и через некоторое время королевы, чудом спасшийся наследник престола. Если бы роды не начались, или начались позже, хоронить пришлось бы двоих. Младший брат его величества и его несостоявшаяся невеста по совместительству дочь министра. А еще магия. Магия, которая исчезает. Если это не остановить, то наверняка перестанут работать и древние артефакты, с помощью одного из которых принц Бастиан и привел меня в Альверин. Тогда я совершенно точно не смогу вернуться домой, застряну в чужом мире до конца своих дней. А если неизвестный преступник будет достаточно везуч и изобретателен, то конец этот наступит уже скоро. Да уж. Не сказка про попаданку, а запутанный ребус. И для того, чтобы его разгадать, мне нужно научиться ориентироваться в окружающей обстановке. Узнать, с чего началось угасание магии и как с этим обстоят дела в соседних странах. Как придворные и здешний народ относились к королю и королеве. Какие во дворце подводные течения. С насколько во всем этом не разобраться. Но так вышло, что в ближайшие дни у меня будет на это время. Обратно-то все равно пока никак. Вскоре начнутся уроки со стат с дамой, которая, зная о моем иномирном происхождении, будет учить меня местному этикету и всему прочему, что необходимо невесте принца. Наверное, какие-то вопросы можно задать и ей, ведь она при дворе явно не первый год. Ну а еще надо выяснить, где во дворце библиотека и поискать книги на интересующие меня темы. Это первый пункт плана. Что же касается опасности для жизни, тут все сложнее». Нужно быть очень осторожной и почаще смотреть по сторонам. Может попросить у Бустиана охрану и для меня? Не факт, что он сам догадается выделить мне телохранителя. Хотя ведь и того могут подкупить. При всем при этом мне следует как можно меньше времени проводить в компании принца, чтобы не сближаться с ним и не давать нашей связи укрепиться. Надеюсь, он действительно ищет способ ее разорвать. И найдет. С этими словами, которые назойливо крутились в голове, я и заснула. Опроснулась от громкого стука в дверь. Войдите! пробурчала я, выпутываясь из одеяла. Запоздала, подумала, что надо было запереться перед сном. Злоумышленник вряд ли стал бы стучать, вломился бы да и задушил меня подушкой. Как можно спать в таком виде? возмутилась, вошедшая в комнату статс-дама, которая сегодня была в шляпе с поднятой черной вуалью. Это же неприлично! У вас все ноги голые. А вырез-то вырез! «Вам что, не сказали, что это не ночная рубашка? Ночная рубашка гораздо длиннее. Непременно надену ее зимой, когда будет холодно», — отозвалась я. «Ну да», — легла в кровать не в положенном консервативном одеянии до пола, а в панталонах и коротенькой кружевной сорочке, которую надевают под платье. «Но ведь так гораздо удобнее. И по фасону, и по ощущениям почти как современная пижама. Боюсь, вы неисправимы», — покачала головой мадам. «Сегодня похороны Ее Величества». Надеюсь, вы в состоянии на них присутствовать?» «Разумеется», — заверила я. С утра синяки почти не болели, зато расцвели всеми оттенками синего, зеленого и даже, кажется, сиреневого. «Пока я собираюсь, можете кратко рассказать мне, как там нужно себя вести, чтобы не опозориться?» «Обязательно!» Вслед за стат с дамой появилась Гретлин. Она принесла мне чай, или, по крайней мере, очень похожий на него напиток с булочкой и сладким джемом. Я наскоро позавтракала, А затем служанка помогла мне одеться в черное платье, к которому прилагались перчатки и такая же шляпа, как у мадам де Мателье. Образ довершали убранные в строгий пучок волосы и элегантные ботиночки со шнуровкой. В этом наряде я стала похожа на британскую аристократку из XIX века. Пока я одевалась, стац дама как и обещала, провела со мной первый урок хорошего тона. Оказалось, что в Альверине на похороны не приносили цветы, не украшали ими гроб и уж тем более не бросали в могилу. Вместо них прощальными дарами покойному становились украшения из драгоценных камней, похожих на опалы. Мне тоже полагалось преподнести такое. Взяв в руку изящный браслет из переливающихся камешков, я почувствовала, как в груди что-то сжалось. Снова вина. И в то же время надежда. Надежда, что я смогу что-то сделать для этого мира. Что-то изменить. Ее величество хоронили в склепе королевской семьи, в котором покоились ее супруг и его предки. Склеп находился поблизости от дворца. Для того, чтобы попасть туда, нужно было пройти по саду, прекрасному и цветущему, резко контрастирующему с мыслями о смерти. Лакеи несли обитый бархатом гроб, за ним следовали остальные. Мне пришлось идти рядом с принцем, ведь в глазах придворных мы являлись женихом и невестой. Бастиан учтиво взял меня под руку, но мысли его, похоже, бродили где-то далеко. Похоронная процессия выглядела торжественной и печальной. Я слышала всхлипывание, да и сама едва удержалась от слез когда мы вошли под мрачные своды холодного каменного склепа. Должно быть, здешние лекари владели искусством бальзамирования, потому что королева в гробу выглядела почти живой, точно спящая царевна из сказки Пушкина. Приблизившись вслед за другими, кто оставлял прощальные дары, я опустила на бархат принесенный браслет и слегка коснулась холодной будто восковой руки. К горлу подступил комок. «Я позабочусь о вашем сыне», — пообещала мысленно. «А еще найду того, кто это с вами сделал. Обещаю». В эту минуту я действительно приняла окончательное решение. Я не оставлю этот мир до тех пор, пока не выполню обещания. Даже если способ разорвать нашу с принцем связь отыщется завтра, я задержусь, чтобы помочь ему разобраться с преступником, лишившим альверин короля и королевы. Сама не поняла, как чужая история стала моим личным делом, но чувствовала, надо задержаться, я нужна здесь. А после похорон, вернувшись во дворец, убедилась в этом окончательно, когда, решив проведать малыша, Заглянула в пустую, как сначала показалась галерею, и увидела стоящего ко мне спиной Бастиана. Его плечи вздрагивали. Он плакал, скрывшись от всех, пряча собственное горе, которое не показывал открыто. Но я увидела его таким и уже не могла выкинуть из головы. Наблюдая за ним, ощутила, что и мое сердце резануло болью. Такой резкой и внезапной, что не сразу осознала, это не только мои эмоции. «Кажется, из-за нашей связи принц как-то поделился со мной своими чувствами». Все люди одиноки, это я поняла уже давно. Даже мы с сестрой, пусть и были очень близки, все равно переживали то обстоятельство, что рано остались без родителей. Аня, конечно, сильнее, чем я, ведь она была старше, да и ответственность на нее свалилась немаленькая. Ей от многого пришлось отказаться из-за того, что приходилось меня растить. Я боялась, что у нее так и не будет своей семьи, поэтому на ее свадьбе радовалась едва ли не больше самой невесты. Но, возвратившись в пустую квартиру, после того, как молодожены уехали, почувствовала себя одинокой. Сестре, конечно, об этом говорить не стала, чтобы не расстраивать ее, ведь она по-настоящему заслужила свое счастье. А мое было еще впереди. И вот теперь я видела тоску Бастиана и вместе с ним переживала его одиночество. Да, он настоящий принц, живет во дворце, к его услугам множество людей, готовых выполнить любое желание, которое придет ему в голову, но близких людей рядом нет, ни родителей. Ни старшего брата, ни невестки, с которой они, похоже, ладили. Большинство окружающих ищут от него лишь собственную выгоду. Та же Элен, например. Ни за что не поверишь, что она искренне и всей душой любит его. Я хотела уйти так же неслышно, как появилась, но не вышла. Бастиан обернулся. Уф, неловкий момент. От неожиданности я попятилась, но запнулась о подол платья и едва не растянулась на паркете. Кое-как, удержав равновесие, попыталась сделать вид, что только что вошла и ничегошеньки не заметила. «Как давно ты здесь?» — оценив мое замешательство, осведомился принц. «Совсем недавно, то есть... То есть, еще мгновение назад меня тут не было?» «Ты совсем не умеешь врать», — усмехнулся он. Я невольно уставилась в его лицо, ища там следы слез и горя. Но высочество умело взял себя в руки и снова стал собой. Собранным, слегка ироничным и высокомерным отпрыском королевской крови. Но я-то помнила его сгорбленную спину и вздрагивающие плечи. «Меня ему не провести». «Может, и не умею», — отозвалась, стараясь выглядеть невозмутимо. Выдавать внезапно вспыхнувшую на душе жалость очень не хотелось. Едва ли это понравилось бы принцу. «Могу я кое-что спросить?» «Смотря что», — уклончиво ответил Бастиан. «То, что случилось с вашим братом и его супругой, вы кого-нибудь подозреваете? Кого-то, кому была бы выгодна их столь ранняя гибель?» «Хочешь откровенный ответ?» — усмехнулся высочество. Со всех сторон, как ни погляди, их смерть выгодна мне, потому что только потеряв старшего брата, я мог бы занять его место, стать королем, а королева была беременна, и я сел бы на трон как полноправный наследник, лишь при том условии, если бы на свет появилась девочка. «Но вы этого не делали», — произнесла я, с удивившей даже меня самой пылкостью. «Не убивали их? Это кто-то другой». «Почему ты так в этом уверена?» Склонив голову, задал вопрос принц. Потому что в случае, если виновны вы, ваше поведение теряет всякую логику и смысл. Ничуть не колеблясь, воскликнула я. Вы пришли за мной в надежде, что я спасу вашего племянника. Я видела ваше лицо. Видела, как вы тревожились за малыша и ее величество. Я мог притворяться, заметил Бастиан. Но я упрямо мотнула головой. Это не было притворством. Вовсе нет. Вы и правда за них переживали. Будь вы преступником, для чего приводить в этот мир меня? Чтобы снять с себя подозрение? Нет вы бы, наоборот, всячески препятствовали излечению племянника и не позволили бы лекарю сделать противоядие. Но к чему ты интересуешься истинным виновником случившегося? Потому что, подозревая, что за этими убийствами и покушением на меня может стоять один и тот же человек, решилась я говорить на чистоту Или группа людей. Может, это вообще целый заговор. К примеру, вас решили посадить на престол вместо брата и заодно пристроить вам жены выгодную для заговорщиков невесту, чтобы упрочить влияние ее семьи. «Намекаешь на Элен?» «Ну, она вполне подходит», — развела я руками. «Наверняка они заранее это продумали. Но все пошло не по плану. Ребенок выжил. А ваша свадьба с мамз Мадемуазель де Важентиль тоже оказалась под вопросом, потому что появилась я и связь между нами. «Я не могу обвинить Элен и ее отца без веских доказательств», — произнес Высочество. «Все это пока лишь домыслы. Чтобы наказать преступников, необходимо либо поймать кого-то за руку, либо отыскать подтверждение их вины. «Знаю», — кивнула я. «Я и не прошу, чтобы вы их немедленно сажали в тюрьму или казнили. Но, пожалуйста, присмотритесь к ним. Представьте своих шпионов, что ли. Пусть тайком обыщут дом, личные вещи. Может, и яд найдется. Или еще что-нибудь, что укажет на их причастность». Я не была уверена до конца, можно ли доверять принцу. Прислушается ли он к моим словам? Исполнит ли то, о чем его попросила? Но что поделать? Сама я проверить имущество министра с дочерью и приставить к ним тайных соглядатаев? не смогла бы, не имела возможности. А вот у Бастиана она есть. Конечно, эти двое могли подстраховаться, и все, что могло бы их выдать, заблаговременно припрятать, избавляясь от улик. Но попытка, как говорится, не пытка. Если жизнь маленького наследника по-прежнему в опасности, сидеть сложа руки некогда, надо копать под вероятных подозреваемых, пока они еще чего-нибудь не задумали.